«Милорд, спешу уведомить, что, пока вас не было, из города вернулся Густаво». Он сообщил, что видел на дороге в поместье карету господ законников. Полагаю, они собираются проверять миледи. Мы обыскали поместье и нигде не нашли... Расслышала я приглушенный голос дворецкого, спешившего к нам. Слуга остановился у экипажа, посмотрел внутрь и, встретившись со мной взглядом, умолк, виновато склонив голову. «Милорд...» я безумно сожалею». «Кто допустил, чтобы главные ворота оставили открытыми?» Медленно, чуть ли не по слогам, произнес лорд Кастанелло, и вот он не оставлял сомнений, что он в ярости. «Но мне передали...» «Посыльный...» — сбивчиво оправдывался слуга. «Я ждал письма не раньше полуночи», — оборвал дворецкого лорд, «и сам послал бы кого-нибудь навстречу». Дворецкий порывисто добавил что-то еще, но лорд Кастанелло взмахом руки дал понять, что разговор закончен. Словно почувствовав, что я проснулась, он полуобернулся ко мне. Я поспешно отпрянула, отправив платье. Момент странной близости прошел, рядом вновь сидел привычный лорд Кастанелло, собранный, отстраненный, холодный. — Следуйте за мной! — бросил он и вышел из экипажа, не оглянувшись. Я молча поплелась сзади. Лорд Кастанелла, в сопровождении дворецкого отвел меня в мою комнату. Я беспомощно наблюдала, как слуга, повинуясь приказу господина, сгребается со столика лекарства. Заглянув внутрь, он извлек из-под кровати мое самодельное нагревательное устройство с гнездом для накопительного кристалла, которое я не потрудилась спрятать поспешно, собирая вещи перед побегом. Лорд Кастанелла забрал у дворецкого прибор, из переплетения корсетных спиц и нахмурился, вертя в руках грубо сделанную конструкцию. Потом он посмотрел на меня, задержав взгляд на пару мгновений дольше, чем обычно, и я была готова поклясться, что помимо привычного недовольства во взгляде супруга промелькнула и тень уважения. Несмотря на усталость, я заставила себя стоять ровно, демонстрируя «да, я не просто так училась в университете». И более того, господин Кауфман очень ценил мои способности зельевара. Но лорд Кастанелло, разумеется, оставил мое изобретение без комментария. «Выкрутите накопитель из светильника», — распорядился он. Минуту спустя кристалл лег в его протянутую руку. Лорд рассмотрел чуть оплавившееся гнездо, деформированные спицы и неодобрительно покачал головой. «Прикажете распорядиться по поводу свечей, милорд?» — осведомился дворецкий. — Не нужно, — отрезал лорд Кастанелло. — Не хотелось бы, чтобы в моем доме устроили пожар. Я только крепче стиснула зубы. — Прикажете заварить для Меледи что-нибудь от простуды? — тут же добавил лорд. — У нее зуб на зуб не попадает. Лорд Кастанелло, поигрывая кристаллом, первым вышел из комнаты. Дворецкий, нагруженный всем тем, что, по мнению лорда, могло бы помочь мне в организации повторного побега, последовал за ним. Дверь захлопнулась с громким стуком. Впервые с тех пор, как я оказалась в поместье, я услышала, как в замке повернулся ключ.